Эпилог. Изи. М-м, отменно выспалась. Я потянулась всем телом, открыла глаза и обнаружила, что рядом сидит Демян. Первым делом испытала облегчение. Живой. Не ругайся, пожалуйста, предупредил он. И не волнуйся, тебе нельзя. Он вообще о чём? нахмурилась, соображая. Выслушай, пожалуйста. Хорошо. Я где? Для начала выясним это. Огляделась. Незнакомый дом. Опять. Ты куда меня притащил, копытный? оседамилась грозно нахмурившись. И пока кому право спрашивается по праву. Он начал и осякся. Сейчас объясню. Дай хотя бы встать сначала. Нет уж, лучше лежи, запотестовал демон. Почему? оседамилась с подозрением. Что натворил? Признавайся. Месте натворили, пробормотал он и широко улыбнулся. У нас скоро будет ребёнок, любимая. У тебя весь мозг из рогов усух. Устаилась на него. Ты что несёшь? Придётся сначала. Демян вздохнул. Готово. Хватит уже, интриган, рыкнула я. Сразу видно, кто у тебя папа. Ты что-то об этом знаешь? Навострила ушки. Я всё знаю, охмельнулся. А в отличие от тебя, Хочешь унести тайны с собой в могилу?" прищурилась. "Если да, то продолжай триговать, а я пока с коварду потяжелее раздобуду. Копия папочки. Так, всё, понял, рассказываю". Он в самом деле начал рассказывать о том, что мой отец Люцифер, о моей матери, его погибшем возлюбленной Реере, о панцере, который был им наложен на меня, чтобы скрыть от врагов, о том, как эта защита треснула. Так вот, что-то был за взгляд, который кинжалом втыкался между моих лопаток, о необходимости заменить его экраном. Голова закружилась от обилия информации и того, какой она была. Может, я ещё сплю, и на самом деле мне просто снится доннельзе странный сон, который так и просится на страницы книги. Почему ты молчишь? Настороженно седымся Эдемьян. А ты думаешь, легко всё это сразу переварить? Огрызнулась в ответ. То есть Я теперь демоница, Беревейша. Ты дочь самого лица Фера, ты из высших демонов, моя дева лица. Он сверкнул глазами и сжал мою руку. По сравнению с тобой я жалкий плебей. И у нас в самом деле будет ребёнок, положила ладонь на живот, не в силах поверить, что внутри меня растёт малыш, сильный демонёнок. Кивнул Демян, просиял нежной улыбкой. Надеюсь, у него будут твои глаза. — А характер мой, иначе я свихнусь с вами двумя, и не будет тогда у тебя мужа, а у сына папы. — Какого мужа? — пробормотала Россия, она потом обнаружила, что претендент на озвученную вакантную должность уже лежит рядом со мной. — Ты беременна, и я, как порядочный демон, обязан на тебе жениться. Промурлыкал и сунул мне под нос коробочку. — Ты же выйдешь за меня замуж, любимая. Я с тобой ещё за марафон не рассчиталась, пробурчала, прищурившись. А ты уже в мужья напрашиваешься. Хм, ты же понимаешь теперь, что всё мной сделанное было только для твоей защиты, Изи. Понимать одно, а простить совсем другое. А если я скажу, что договорился о том, что приют получит в дар от города тот замок в пригороде, который у вас, если не ошибаюсь, называют Лебединым? Корогатый жених лукаво взгнул бровь. И кроме того, дом сирот имени Забела Рошель отныне будет числиться на балансе Норштада со всеми мыслимыми доплатами из столицы. Ого, я восторженно посмотрела на него. Но ну, тогда я подумаю. Не пойдёт, замотал головой. Ладно, прямо. Зайдём с другой стороны. Щёлкнул кнопка на коробочке, и на меня оглянуло Колечко, боёка ещё в переплетении золотых нитей, яркий, сгоста огня. Какая красота, поражённо ахнула. Что это? Неречайший камень преисподней, сердце демона, пояснил Демян. Отец просил с ним руки моей матери. Теперь оно принадлежит тебе, любимая. Изумительное кольцо. Я потянулась к нему, но вредный демон захлопнул коробочку. Что ты творишь? Оно твоё. но только после того, как скажешь да. Так нечестно. Это шантаж, возмутилась я. Пусть нечестно, зато действенно, хмыкнул Салон. Ну, так каким будет твой ответ? склонил голову Наба, лукаво улыбаясь. Мой ответ, помедлила, наслаждаясь тем, как он бледнеет. Да. Умница. Уж больно кольцо понравилось. Не удержавшись, сихи начала я. «Сделаю вид, что не слышал». Фаркл Демиана надел его мне на палец. «Ах!» Мои глаза широко распахнулись. «Что?» Поскочил жених. «Я чувствую малыша». Пораженно выдохнула. «Он шевелится?» «Наш демоненок!» Просиял будущий отец, прижав ладонь к моему животу. «Одобряет мамино решение». «Но еще так рано!» «Как такое возможно?» Я накрыла его ладонь своей. «Ему же всего несколько дней». Он должен быть крохотной, закорелочкой, махонькой за петушкой. Ты, демоница, у тебя будет совсем другая беременность, Изи. Демян обнял меня, Люцифер обещал, что всё будет хорошо, но тебе нужно будет научиться обращаться со своей силой. Он сказал, что набурлит тебе как вулкан. А часть из-за того, что я так долго заставили спать под панцирем. Любимо нахмурился. Первое время Но разве эта энергия мы сможем объяснять твоей беременностью? Свалим, так сказать, всё на нашего демонёнка. Но потом тебе нужно будет быть очень осторожной. Это значит, что я смогу сотворять огненные шары? спросила я, затаив дыхание. Да, и не только. Уже нехитно. А почему тебя это так интересует, любимая? Так просто, невинно похлопала глазками. Что ты задумала? Да мне вгляделся в моё лицо. Просто представила, как буду воспитывать мужа, если он будет плохо себя вести, широко улыбнулась. Папал ты, дольфантен. Я уже горю от желания поиграть с тобой в огни и снежки. Через месяц. Если кто знает причину, по которой эта пара не может считаться браком, пусть говорит сейчас или отныне замолчит навсегда. Священник поднял глаза от книги, лежащей перед ним на постаменте. Уставился на гостей, прибывших на нашу дымянную свадьбу. «Ну, кто посмеет?» Разодетая в пух и прах, Жужа взмыла вверх с моего плеча, обвела всех гневным взглядом, уперев руки в талию. «З-з-з!» «Коле так!» <pergi> <Russian> — подожил священник. «Объявляя вас мужем и женой!» «Красота!» Жужа прослезилась, промокнув глазки крохотным платочком. Счастье вам, мои дорогие. Люблю тебя, прошептал супруг, притянув меня к себе. Люблю вас обоих больше всего на свете. И мы тебя любим. Я пригнулась к нему и сладко выдохнула, когда тёплые губы накрыли мой рот. Женаты! Женаты! Женаты! По традиции дружно грохнули гости, и сверху посыпались лепестки роз, которые жужежжа кружившись над нами, бросала на нас с мужем. Доставай из корзиночки. Мы женаты. Хором повторили мы с Демианом. «Через год». «Вжух!» Огненный шар посвистел в воздух и растаял посреди гостиной, не долетев до яблока, которое лежало на верхушке длинной вазы. «Промазала!» Констатировала Жужа, болтая ножками на моем плече. Саймон, наш с Демианом первенец, захихикал лежа в переносной колыбельке, стоящей сбоку от меня. «Ничего. Сейчас еще раз попробуем». Я створила новый фаербол, прицелилась и запустила его в бедный фрукт. «Опять мимо? Да что ж ты будешь делать?» «И чем этого тут занимаетесь?» «Руки мужа обвели мою талию». «Безобразим, значит». «Ни в коем случае», — запотестовала я. «Мы это, новый рецепт десерта хотим опробовать». «И какой же?» «Печеные яблоки». «А как насчет того, чтобы не выставлять на показ силу?» — шепнул Дэмин мне на ухо. «Сам же говорил, когда я беременна, можно», — шепнула в ответ. когда беременна. Да, он кивнул, а потом глаза демона удивлённо расширились. Понял намёк рогатенький. Так мы снова погладил мой живот. Ничего себе. Ага, я скрутила новый файербол и метнула вперёд. Громко прожежав по комнате, он врезался в вазу, раздробив её на куча осколков. Хитропопае яблоко между тем ускакало под диван. Десерта сегодня не будет. Вздохнула Жу, размыв воздух. Да, надо доработать рецепт. Дэмэн усмехнулся мне в шею. Саймон снова захихикал. Ах ты, хахатун маленький. Я взяла на руки наши зреноглазые, непоседливое чудо. Над родной матерью потешаться. Вот я на тебя, дедушка, нажилась. Все катала ему поזיка, и малыш снова рассмеялся. Копия Лукас в этом возрасте. Дэмэн жмыхнул его в лобик. Только не это, простонала я. Не хочу стать бабушкой, едва сыну исполнится 16. Как там, кстати, наш бутной дяде? На этот раз влюбился в кросельчицу с фабрики игрушек. Смешком ответил муж. Значит, точно рождаемость на штаде скоро резко вырастет. Сказала я, уложив сыну обратно в колыбельку. Спи, отрок, а то смурит тебя к вечеру, а потом всю ночь гулять будем. Ну, враждаемость мы тоже внесём свой вклад. Супруг с ним довольно улыбнулся. А то как же? Я взяла его под руку. Бери колыбельку и идём обедать. Мы прошли в уютную кухню. Не подпустив меня к кастке тяжело, по его мнению, в супнице, Демян сам начал накрывать на стол. Ну и ладно, потренируйся пока немного. Я скатала ещё один шар. Куда будем метиться? спросила Жужу, которая снова шлёпнулась на моё плечо. Для начала попади хотя бы в дверной проём. Хикнула мушка. Легко. Я отправил Фербу в полёт. Но прики, моим подсчётам, монотклонился вбок и угодил в древесный косяк. Вот ведь паразит огненный. Хрусть. Наверное, панель треснула. В этой из пазов. Шлёп. На пол оттуда что-то выпало. Ой-ой-ушки. Запричитала мушка, первой добравшись до того, что скрывал косяк. Что там? Жужа. Я присела на корточки. Мущина, выплюла она, и оказалось, она лежавшего на полу муха. И ничего такой, кстати, представительный. Ой, кажись, помираю, простонал муж, выпохвавшись с косика. Сердце сейчас из груди скаконёт. А как вас зовут? уже присела рядом с ним, принялась заботливо обмахивать платочком для вас, сударяня. Жожик. Он посмотрел на неё и приосанился. Позвольте сказать, вы просто ожужительно выглядите. Что вы, что вы? Мушка смущённо отвела взгляд, не забывая при этом хлопать глазками. Но спасибо. Я смотрете лишний. Я поднялась, оставив Жужу и Жужика наедине. У нас пополнение. Дамиан улыбнулся, когда подошла к нему. Я этому рада. Теперь наша мушка не заскучает. По секрету. Щебнула ему на ухо. Именно это она и загадывала на Новый год встретить любовь, похвальное стремление. Кстати, помнишь ты, мне должна одно желание взамен того, что говорил того дедка, покатать малышню на каруселях. У тебя слишком хорошая память. Я пригнула к любимому. И чего бы ты хотел? Но у меня есть абсолютно всё. Его глаза полыхнули нежностью. Разве что Ну, роди мне дочку, любимая.